Глава 7 «Малой, обращаюсь к командиру наших разведчиков. Бери свой отряд и дуйте на границу к новому кластеру. Аккуратно прощупайте нашего соседа, но в глубину не заходите. Если они уже сами покинут свою территорию, то непременно возьмите языка. Будет сделано!» — кивает мужчина. «Отправляйтесь на своих двоих, без кабанов. Главное сейчас — скрытность». «Напоминаю ему. И еще учтите, что помимо обитателей самого кластера, через него могут пройти нежданчики из других регионов, от которых нас раньше отделяла стена. Так что не расслабляйтесь от известия что наши соседи находятся на низком уровне развития». Тот кивает, как подтверждая, что понял мой приказ, так и соглашаясь с аргументами и тут же покидает совет. Время все же не ждет. «Майор, иду я дальше по списку своих офицеров». «Предупредив фалангистов, пусть снова готовятся к походу. Знаю, я останавливаю его поднятой ладонью. Я прекрасно знаю, что парни устали и соскучились по дому. Но внезапно сейчас может сберечь много сил в будущем. Так что выдаем со склада почерки Сидра, пускай взбодрятся, но не перебарщивают. Если малому повезет, и он кого-нибудь выловит в ближайшее время, то уже через пару часов так же рванем с места». «Понятно. Вояка вовсе не удивлен моей командой». Новый кластер всегда несет с собой как новые проблемы, так и новые возможности. Потому оставлять его нетронутым – это определенно не лучшее решение. Вдруг нас там внутри ожидает еще один маньяк, вроде хищника, или сектофанатиков, или любая неведомая хрень, которую даже на ум прийти не может. Если там зло, его надлежит как можно скорее уничтожить, а если добро – прибрать к рукам. Потому действовать следует решительно и оперативно, Раздав указания, откинувшись на спинку кресла, я вместе с тем понимаю, что армии-то у меня толком и нет. Легкой пехоты, которая состоит из простых жителей, может охранять стены, кидать камни из прощей и худо-бедно стоять в строю, имеется несколько десятков. Еще недавно я считал это мощной армией. Но по сравнению с десятком фалангистов и пятью валькириями, которые вернулись со мной из Вавилона и прошли через бой в степи, смотрятся они чересчур скромно. Выберем это слово. Ядро моей армии по сравнению с ополчением, как волки среди овец. Разорвут даже не заметив. Все же разница в характеристиках сильно поражает. от того могут и возникнуть проблемы в недалеком будущем. Фаланга обязана работать как слаженный механизм, да и армия в целом тоже. Но какая слаженность будет в отряде, где часть солдат в 2-3 раза сильнее другой? Подобное боевое соединение вряд ли долго протянет в едином строю. Ведь всегда будут слабые места в виде игроков с низким уровнем. Я помню римский опыт, когда новичков ставили в первые ряды, а старые опытные воины, триарии, оставались в резервах. Отсюда дошедшее через века правило, что если воин пережил первый бой, то с каждым новым сражением его шансы на выживание возрастают. Но в системе все по-другому. Повышенные характеристики дают не только опыт, но и лучшую живучесть. Гнать вперед новичков будет просто расточительством, а разбавлять ими мощный ударный отряд — тоже бред. Я не могу просто взять и пополнить свою новую элиту слабыми игроками, так они будут только тянуть вниз их самих. Нужно менять структуру отрядов или же прокачать оставшихся до требуемого уровня. Но на это уйдет немало ебалов, в которым я надеялся найти более подходящее применение. Да и каждый раз так поступать не получится». В какой-то момент солдат будет слишком много, и траты на поднятие их уровней превзойдут все мои ожидания. Мы получили сверхприбыль от выхода на новый рынок и популярности там наших товаров, но нельзя рассчитывать, что это будет вечно. И все же следует продумать данный момент с разделением сильных и слабых игроков. Из тяжелых фалангистов можно в теории сделать бронированную кавалерию. В купе с кабанами их совокупная мощь будет просто поразительной. Удар, который мы нанесли работорговцам, был подлинно ошеломляющим. Это без всяких тренировок, без кавалерийских пик, без брони на кабанах. чистый экспромт, можно сказать. Игнорировать подобный опыт глупо. Тогда как остальные игроки могут продолжать сражаться в строю в качестве стены щитов и выступать в виде прикрытия этой самой ударной группы. Ха. а я ведь и так хотел разделить армию на ударную тяжелую кавалерию, фалангу и пехоту поддержки». Легкая пехота — это и стрелки, и прачники, и метатели дротиков, и просто отряды ополченцев со слабым оружием и броней. Они тоже нужны, когда оборона врага сломлена и требуется довершить разгром. Будь у нас с собой кто-то подобный, и ни один рабовладелец не сбежал бы той ночью. А дорога до форпоста строилась бы гораздо быстрее за счет увеличившегося количества кадавров». В легкую пехоту до недавнего времени входили и «Валькирии», но в последнее время эти боевые отряды выросли в нечто большее. Если фалангисты тянули лямку службы старательно, но без фанатизма, в меру выполнения приказов и заблюдения дисциплины, то «Валькирии» довели свою боевую подготовку до какого-то иступления. Немаловажную роль в этом играли сами их руководительницы Нана и Пирра, ставшие после моего недавнего разговора заместительницей командира отряда. Все свободное время они проводили в тренировках, метании любых предметов, которые можно зашвырнуть в мишень, и тренировочных поединках. Та же Пира еще до того, как стала девятнадцатого уровня, раскидывала в тренировочном бою троих фалангистов. Сейчас не удивлюсь, если уделает пятерых-шестерых. Забрось этих девчонок в глубину боевых порядков врага, и они будут работать там, как газонокосилки. Фалангисты, костяк спарты, уже хорошо защищены и вооружены. Обучены, а главное, действуют как единый механизм. Именно они должны принимать на себя основной удар неприятеля. А третий столб с недавнего времени — всадники на кабанах. Сюда будут теперь входить только самые высокоуровневые и сильные игроки из фаланги — элита, которая не знает страха и слабости. К всадникам можно прикрепить отряд отборных валькирий, которые по ситуации могут действовать как стрелки или прикрытие для кавалерии, Или даже десанта, как это было в бою со степняками. Да и вообще, если так подумать, то всю армию можно посадить на кабанов. Не в качестве кавалерии, но для быстрого перемещения из пункта А в пункт Б. Этакие драгуны средних веков. Сели в седло, добрались до поля боя, спешились и уже только после двинули в атаку на своих двоих. Не бог весь что, но интересная мысль. Ведь до того же форта пешком добираться больше суток, а на кабанах всего 8 часов. А уж после постройки дороги мы сможем изумить любого неприятеля, посмевшего сунуться на нашу территорию. Допустим, если в Спарту вторгнется кто-нибудь из крупных фракций, то вряд ли у него вся армия будет наездовых животных. Следовательно, ее общая скорость будет просто смехотворна. Только сунул нос, а перед тобой стоит фаланга во всей красе. Как там говорилось... Удивить значит победить. Короче, мыслей много, а до реализации в полной мере еще далеко. Выступать же мне следует в самое ближайшее время. Пира, подзываю к себе рыжу. Приведи ко мне тех пятерых валькирий, которых мы забрали из форпоста. На тренировке нет времени. Мы поднимем им уровни до вашего и возьмем с собой. Все же я решаю сравнять число высокоуровневых фалангистов и валькирий, чтобы у меня в подчинении всегда имелся костяк в виде 20 могучих солдат. А сразу после похода в новый кластер планирую провести ротацию и отправить Пиру с ее ударной группой к Мустафе, а Нану вернуть обратно в Спарту, чтобы набрать пополнение и дрессировать новичков. «Будет сделано, мой лорд!» — кивает девушка, и пуля убегает исполнять приказ. «Вот же неугомонная!» Улыбнувшись своим планом, я завершаю совет и направляюсь... Нет, увы, ни к женам, ни к праздничному столу, который накрыли для нас, и даже не для того, чтобы вздремнуть часок-другой после похода. «Привет, рыжий!» пожимая руку нашему укротителю. «О, лорд Шурик! Рад вас видеть!» Улыбается во все 32 рыжий. «Как выдалась поездочка!» «И ведь не мудрено, отчего у него столь хорошее настроение!» Вон в загоне теперь ютятся под четыре десятка новых животинок, я имею в виду буйволов. Вот Рыжий доволен до да нельзя от очередного пополнения в его хозяйстве. В целом хорошо, да ты и сам видишь. Улыбаюсь ему и киваю на буйволов. Что можешь сказать о нашем трофее? «О, просто изумительное создание!» Смеется Рыжий. Неприхотливы, выносливы и спокойны. Конечно, в скорости, как и силе таранного удара, они заметно уступают кабанам, но восполняют подобный недостаток поразительной выносливостью и смирением. Их легко приручить. Даже тех, что повыше уровня, можно дать в управление игрокам с или даже вообще без навыка наездника. Можно сказать, отличные учебные пони для обучения всадников. Это определенно хорошие новости. Соглашаюсь я с мужчиной. «Это еще не самое интересное», — хмыкает собеседник. «Они не только выносливы, но и обладают немалой силой». А потому буйволы просто идеально подходят в качестве тягловых. Повозки там перевозить или просто грузы таскать. Те же бревна, камень руду. Или можно их в плуг запрячь, и с этого будет большая польза. Интересная мысль. Поглаживаю я подбородок. Сколько еще на полях с картошкой упахиваться исключительно ручным трудом? Сейчас, когда каждый человек на счету, механизация, даже самая простая, будет очень к месту. А то в армии о драгунах задумываюсь, а поля мотыгами до сих пор долбит. Сейчас можно, пожалуй, использовать буйвола в качестве помощников. Тем самым увеличится площадь посадок и урожай картофана. Да и про другие работы не следует забывать. Таскать древесину на застройку спарты, тягать телеги из каменоломни и из шахт. Буйволы определенно окажут немалую помощь в подобных задачах, позволив поручить это даже самым низкоуровневым игрокам. Ведь одно дело, когда деревья рубит только небольшая часть спартанцев, которая может на своих двоих унести срубленный ствол, и совсем другое, когда нужно обустраивать кучу зданий. А ведь одного чертежа и потраченных на его ебалов недостаточно, чтобы улучшить ту же кузницу или казарму. Нужны и строительные материалы, и тоже в увеличенном размере. В общем, гонка ресурсов и технологий в полный рост. Короче, следует сообщить данный момент Михалычу, Ботану и прочим, Думается, мне они только рады будут. «Кстати, то, что вы сделали с кабанчиками, это нечто невероятное!» восклицает Рыжий. «Они не только теперь стали заметно больше в габаритах, но и их статус изменился. Даже имя поменялось. Быть может, это новый подвид животных. Или порода. Я пока не могу точно сказать, зоология этого мира еще только пишется. Даже так? Кажется, данный момент я проглядел. Но ничего, сейчас проверим». Первым делом проверяю статус своего боевого товарища Петра. Имя? Петр. Кабан-тяжеловес. Уровень? 15 Описание. Вот у всех кабан как кабан, и только Петр не такой, как все. Сами боги одарили его невероятным умом и харизмой. Любая кабаниха при одном его виде роет землю своим пятачком. Настолько крутые его бивни. Эм... Петр хорош. Просто слишком хорош. Перевожу взгляд уже на рядовых кабанчиков. Имя – кабан-тяжеловес. Уровень – 12 Описание. Если бы кабаны принимали допинг стероиды то они бы удавились от зависти при виде этих могучих рыл. хм Оригинальная система. Как всегда в своем стиле. Покачав головой, я невольно улыбаюсь. Теперь, по крайней мере, мне известны уровни наших прокачанных ездовых животных. Кстати, рыжий. «Есть ли у тебя способ увеличить наше поголовье кабанов?» «Говорю я укротителю. Я планирую создать полноценную кавалерию, и нынешнего числа мне не хватит». Тот задумчиво хмурит брови. «Это дело не быстрое», — отвечает он. «Даже с системой скорость роста животных, хоть и быстрее земного, но все же имеет ограничения. От кабанчика до взрослой особи они вырастают примерно за месяц. Сейчас я могу предоставить вам полтора десятка бывших поросят». Они подросли за время вашего отсутствия. Но чтобы своевременно пополнять кавалерию, мне нужно куда больше животных». «Хм, я постараюсь что-то сделать с этим», — кивая ему удовлетворенной ответом. «На первое время хватит и подросших поросят. Дальше уже надо будет думать. Может, послать после всей этой ситуации с кластером малого его ребят в лес на поиски кабанов?» «Байкеры же укротили один табун». Я также встречал небольшую группу во время первого испытания. Наверняка где-то бродят еще такие табунчики. Может, и удастся их изловить. Я уж не говорю про вариант, что сам пётр может провести среди диких собратьев разъяснительную работу. А что, с такими-то характеристиками? Но это опять же вопрос будущего. Тут ко мне подбегает пира. «Мой лорд?» «Малой вернулся», — докладывает она. «Уже?» — удивляюсь я. «И пара часов не прошло». И он не один. Кивает девушка. Вот как? Веди. Киваю я, и мы прощаемся с Рыжим. Кого же там притащили Малой и его парни? Первое, на что я обращаю внимание, так это то, что они неизвестные игроки голые. Нет, не совсем так. Они носят какие-то юбки из широких листьев, а также грудь девушки скрывает своеобразное подобие топика, сплетенного из травы и цветов. Но вид, по сравнению с нашей бронёй или повседневными рубахами и штанами большинства спартанцев, да и вообще кого-либо из тех поселенцев, что я встречал в Новом мире, мягко говоря, несерьёзный. Выглядит дуэт в двух словах, словно вычурные паруса. Только европеоидной внешности. Ко мне подходит малой. «И кто это такие?» «Указываю я на парочку косплеящую туземцев Амазонки или Центральной Африки». «Да вот». «Выловили их, когда они шарахались на границе нашего кластера. Не вооружены, не ведут себя агрессивно. Такое чувство, словно они просто... ну, гуляли, что ли», недоуменно произносит мужчина. «Ты у меня спрашиваешь?» «Качаю головой. Больше у себя», — усмехается малой. «Мы сами не поняли, чего они толком хотят. Даже не сопротивлялись нам. Мы их просто сопроводили до спарты». «О как!» — удивляюсь я. «Подобного еще не было». «Не было, кивает собеседник. а того и странно». Я подхожу к молчавшему все это время дуэту и внимательно присматриваюсь к ним. Из одежды, опять же, одни юбки до топику девушки. Причем девушки симпатичные, стоит сказать, ухоженные и скорее милые, чем кокетливые. Волосы заплетены в мелкие косички дреды с яркими волокнами, похоже растительного происхождения. На голове у девушки надет цветочный венок. А на шее у парня висят бусы то ли из дерева, то ли из какого-то камня. Так и не разобрать. В общем, внешне они выглядят прямо как настоящие хиппи. «Добрый день. Приветствую я их». «Добрый». Синхронно произносят дуэт. «А чего это вы такие храбрые? Ходите по лесу без оружия?» Спрашиваю я. «Неужели не боитесь нарваться на кого?» «На кого?» Распахивает в изумлении глаза девушка. «На хищников, к примеру». «Оружие!» — фыркает мужчина. «Мы пацифисты! На кой толк нам носиться с дубинами и копьями? С природой вокруг, как и самим собой, следует жить в мире и согласии!» Я моргаю несколько раз. «Какого черта?» «Хорошо, допустим. Мир и согласие — это замечательно, продолжаю я допрос. А чего в траву вырядились? Ночью же сейчас уже не так уж и тепло. Неужели из шкуры одежду сшить не смогли?» «Как можно?» — возмущается девушка. Убивать невинных животных — это не по-людски. Мы вот избрали путь вегетарианства. Кто вообще будет думать о смерти невинных зверушек ради какого-то презренного куска мяса? Я, например. Правда, вслух говорить этого не буду. Чтобы не расстраивать бедняжку, а то ведь расплачется. Или наоборот, забудет про свой пацифизм и накинется ногтями царапаться. Вон как распалилась И вообще, что-то они мне напоминают. Точнее, кого-то. «Давайте я позову своего доверенного человека, и он с вами все обговорит на понятном языке». Улыбаюсь я, после чего поворачиваюсь к малому. «Тащи Патрика сюда. Быстро». И тот срывается с места, исчезая в направлении мастерских. Пришедший Патрик удивленно косится то на меня, то на неизвестных, не понимая, зачем его вытащили из кожевенной, где он в последнее время живет безвылазно. Я молча указываю на двух недопапуасов, и мужчина хмурит брови, смотря на них» а затем резко делает шаг вперед, расплывшись в улыбке. «Мир вам!» — ухмыляется Патрик. «И тебе, друг мой!» — повторяет за ним радостно мужчина. «Какой я еще тебе друг, приятель?» — качает головой наш кожевенник. «Известно, что каждый человек — это друг, с которым мы еще просто не познакомились, кореш!» Смеется мужчина. «Твоя правда, друг!» — выставляет руки в стороны Патрик. «Друг!» — радуются мужчина и женщина. И они втроем обнимаются после чего заливаются в слаженном хохоте. «Ты понимаешь, что тут творится?» Наклоняюсь к уху малого. Тот отрицательно мотает головой. ни хрена «Значит, я все еще не выжил из ума. Это хорошо. Или плохо. Тут как посмотреть». «Лорд Шурик, я знаю этих лоботрясов!» Наобнимавшись, заявляет Патрик. почему ты даже не удивлен. Ухмыляюсь уже я. И где же умудрился познакомиться с ними?» «На одном фестивале!» «Ну, не то, чтобы прям хорошо знаю, но, можно сказать, мы шапочно знакомы», — поясняет тот. «Ах, как же шапочно!» — качает головой парень. до да тебя половина Ростова знает после того случая с барабаном и...» но, -но не на людях же!» — смущенно останавливает того Патрик. «В общем, не чужие люди это». «Может, тогда твои друзья и поведают, чего они шатаются по чужим лесам, так еще и так беззаботно?» Предлагаю я тому провести переговоры, на что Патрик радостно соглашается. «Итак, чуваки, я жду всех подробностей!» Обращается к дуэту парень и понеслась. Все оказалось куда как прозаичнее, чем я ожидал. Хотя чего я вообще ожидал? Даже сам не знаю. Группа этаких современных лоботрясов по выходным хиппи, а в будни тащивших нелегкую офисно-креативную лямку, которые провалились в мир системы во время очередного музыкального фестиваля. Провалились-то провалились, а вот играть по правилам системы не пожелали. Объединяться? Зачем, когда можно никуда не лезть? Тем более система защитит их от тлетворного влияния внешнего мира. Так мало того. Одному из хипарей попался стартовый бонус в виде семечка «Иван-чая». Тот, недолго думая, его посадил, собрал урожай и... заварил. А что еще с чаем прикажете делать? После чего жизнь местных папуасов и вовсе заиграла яркими красками. зная себе, кайфуй от жизни, заваривай ван-чай, да лови заслуженный нескончаемый отпуск. Никаких дедлайнов, никаких сверхурочных, ни тебе проблем с налоговой, ни конфликтов с властями и силами правопорядка. Просто рай на земле, точнее, в мире системы. И система оказалась к ним добра. Их кластер был богат ягодами, орехами и даже кое-какими дикими овощами. А Иван-чай согревал по вечерам и ночам, давая удивительное чувство единства с новой вселенной. Парочка попыталась описать это ощущение, но получалось у них это слишком эмоционально. Выходило, что напиток освобождал сознание, позволяя ему путешествовать вне тела, а также входить в резонанс с растениями или даже неодушевленными предметами, чувствуя буквально то же, что и они. Трудно сказать, насколько это было правдой, однако я не исключал от системы совершенно неожиданных даров. Так и жила группа идеалистических хипарей, если бы один паскуда не взял и в злополучную ночь не заварил весь куст Иван-чая, чтобы познать ответ на вопрос, в чем смысл и цель системы. «Вы его убили после этого?» — интересуюсь я. «Нет!» — парень округляет глаза. «Избили?» — уточняет малой. «Хуже!» — отвечает девушка. «Мы на него обиделись!» Я тяжело вздыхаю. «Мы теперь с ним не разговариваем», — добавляет парень. И вот с настолько прибабахнутыми вести диалог. Даже Патрик на их фоне — просто сама адекватность. Короче, ища мировую гармонию и ответы на все вопросы мироздания, чуваки и чувихи осознали, что без Иван-чая их поиски никогда не увенчаются успехом. А по этой причине они решили все-таки объединиться, чтобы отыскать вновь свое сокровенное растение на других землях. «Ведь не может же Иван-чай существовать в единственном экземпляре. Должен же он быть где-то еще в этом мире», — уверенно заявляет мужчина. «Я молча улыбаюсь, мысленно же качаю головой. Это еще большой-большой вопрос. Раздаст ли система в своем мире два одинаковых стартовых бонуса? Кто его знает? В целом это звучит логично, ведь в противном случае те же яблоки и картофель вне спарта никогда не появятся». Обратное верно и для прочих продуктов. К тому же не стоит забывать и о подсолнухе, и семечки от которого уничтожил Колька. Неужели из-за одного долбоклюя больше никто не сможет полузгать семки? Сложно вот так ответить. Мы встретили слишком мало фракций чтобы утверждать или отрицать подобное. Хорошо. Могу ли я тогда переговорить с вашим лидером? Спрашиваю. А у нас нет лидеров. Опять выдает мужчина. Мы все равны. «Но ведь кто-то же взял на себя роль ярла», — хмурюсь я. «А, так это гидропон, да?» — кивает девушка. «Он у нас не главный, но временный выбранный лидер, чтобы удовлетворить тоталитарные и несправедливые требования системы». «Да и в Иван-чае он шарит больше прочих», — добавляет ее спутник. «А так мы все равны». «Хорошо». Массирую я уставшие веки. «К нему-то вы отвезти можете?» «О, это мы без проблем!» — расплывается в ухмылках хиппи. «Знаете, беру я паузу. Внешний мир куда жестче, чем вы можете себе вообразить. И без сильной фракции вы действительно не выживете. К тому же, без посторонней помощи и защиты вам вряд ли удастся найти Иван-чай. Скорее, вас заберут в рабство и заставят убивать бедных зверюшек. Как насчет того, чтобы присоединиться к моему поселению, где я позволю вам быть собой и жить в меру свободно, используя свои способности на благо общества?» «А ты не врешь?» Впервые на лицах дуэта появляется серьезность. «Может, ты хитрый манипулятор, который будет нас эксплуатировать?» «Лорд Шури говорит правду». Неожиданно встает передо мной Патрик. «Могу вас заверить, если куда и стоит идти, то к нему, в Спарту. Хоть здесь и нет тыквенного рафа на кокосовом молоке, но, по крайней мере, мне позволяет творить то, что мне нравится делать, и выражать свои убеждения без всяких преград». «И что, даже за пластмассовый стаканчик не накажут?» Удивляется парень. «Ну, а ты попробуй его еще найди», — отвечает Патрик. И они втроём заливаются в новом хохоте. Боже, как я все же поспешил. Я прячу лицо в руках. Как бы эти хиппи не сломали мое поселение. «Хорошо, мы покажем наш лагерь», — протягивает мне ладонь мужчина в травяной юбке. «Надеемся, что небо над вами мирно лорд Спарты». «И я, друг мой, и я». Вздыхаю, я пожимаю руку. Не будем откладывать это чудесное событие. Давайте познакомимся с милыми зверушками, которые нас отвезут, и отправимся в путь.